Пруд был темен, покоен, и лодка была точно приклеена к черной воде, грустно украшенной желтыми листьями. Глубокой печалью, неведомым горем веяло от этой лодки без грибца и весел, одинокой, неподвижной, на матовой воде среди умерших листьев. Мать долго стояла тогда на берегу пруда, думая.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 Но когда она увидала его, ею вдруг овладела тревога, и, не отвечая на его приветствие, она тихо заговорила. — Ай, батюшка мой, вот уж напрасно вы пришли. Неосторожно это, ведь схватит вас, если увидит. Крепко пожимая ее руку, он поправлял очки и, наклонив свое лицо близко к ней, —